«Утонувший японский мальчик. Кто-то должен снять с него кеды. Запоздалая мысль. Никто не хочет этого делать. Но ведь дико же кеды ему больше не нужны. Никто не хочет их снимать. Они мокрые и совсем холодные. В них какая-то странная белизна, абсолютно безмолвная». Он лежит в этих кедах на берегу реки, а в пяти дюймах от него вода. Последнее, что он почувствовал перед тем, как она залила его, смертью. Токио, 14 июля 1978 года.